«Ага, они заключили союз», — говорила себе Екатерина. Генрих и Маргарита сговорились. Муж ослеп, чтобы жена не мела. «Вы очень ловкие, дети мои, и воображаете, что очень сильны. Но ваша сила в единении, а я разобью вас поодиночке. Кроме того, настанет день, когда Марвель сможет говорить или писать, когда он назовет имя или начертит шесть букв». И тогда мы все узнаем. Да, но до тех пор виновный будет в безопасности. Самое лучшее — это разъединить эту пару теперь же». И в исполнение этого намерения Екатерина направилась в покоям сына, где и застала его за разговором с герцогом Алансонским. «А, это вы, матушка?» — на хмуре брови сказал Карл Дзевятый. «Почему вы не прибавили опять?» Это слово было у вас на уме, Карл. — То, что меня на уме, — это мое дело, — ответил Карл грубым тоном, который временам появлялся у него даже в разговоре с Екатериной. — Что вам от меня надо? Говорите скорее. — Вы были правы, сын мой, — сказала Екатерина Карлу, — а вы, Франсу, ошиблись. — В чем? — спросили обе августейшие особы. — У короля Наварского был не ламуль. «А-а-а-а!» бледнее произнес Франсуа. «А кто же у него был?» — спросил Карл. «Пока неизвестно, но станет известно, как только заговорит Марвель. Итак, отложим это дело, которое не замедлит выяснится и вернемся к Ламолю». «Но при же тогда Ламоль, матушка, если не он был у короля Наварского?» «Да, он не был у короля Наварского», — отвечала Екатерина, — Но он был у королевы наварской «У королевы!» — воскликнул Карл и разразился нервическим хохотом. «У королевы!» — побледнев, как мертвец, пробормотал герцог Олансонский. «Да нет же, нет!» — возразил Карл. «Гис говорил мне, что встретил носилки Маргариты». «Так оно и было!» — ответила Екатерина. «Где-то в городе у нее есть дом». «На улице Клош-Персе», — воскликнул Карл. «Ох, это уж чересчур», — сказал герцог Алансонский, вонзая ногти себе в грудь. «И его рекомендовала она мне?» «Ага, теперь я понял», — внезапно останавливаясь, сказал король. «Значит, это он защищался от нас ночью». и бросил мне на голову серебряный кувшин. «Негодяй!» «Да-да, негодяй!» — повторил Франсуа. «Вы правы, дети мои», — сказала Екатерина, не подавая виду, что ей понятно, какое чувство побуждает каждого из сыновей произнести этот приговор. «Вы правы. Малейшая нескромность этого дворянина может вызвать страшный скандал и погубить честь принцессы крови, а для этого ему достаточно выпить». «Или расхвастаться», — сказал Франсуа. «Верно, верно», — подхватил Карл, «но мы не можем перенести это дело в суд, если сам Андрею не согласится подать жалобу». «Сын мой», — сказала Екатерина, кладя руку Карлу на плечо и выразительно сжимая его, чтобы обратить все внимание короля на то, что она собиралась предложить. «Выслушайте хорошенько то, что я хочу вам сказать. Это преступление может повлечь за собой скандал. Но ни судьи и не палачи наказывают за такого рода оскорбления величества. «Будь вы простые дворяне, мне было бы нечем учить вас. Вы оба люди храбрые, но вы принцы крови, и вы не можете скрестить ваши шпаги со шпагой какого-то дворянинишки. Обдумайте способ мести, приемлемый для принцев крови». «Смерть всем чертям!» — воскликнул Карл. «Вы правы, матушка. Я что-нибудь соображу». «Я помогу вам, брат мой!» — скричал герцог лансонский «А я», — сказала Екатерина, развязывая черный шелковый поясок, который тройным кольцом увивал ее талию и свешивался до колен двумя концами с кисточками. «Я ухожу, но вместо себя я оставляю вот это». Я набросила свой поясок к ногам принцев. «А, понимаю!» — воскликнул Карл. «Так этот поясок...» — заговорил герцог Лансонский, поднимая его с пола. «И наказание тайна!» — торжествующе сказала Екатерина. «Но не мешало бы впутать в это дело и Генриха», — прибавила она и вышла. «Черт возьми! Нет ничего легче!» — сказал герцог Лансонский. «Как только мы скажем Генриху, что жена ему изменяет...» Обратившись к королю, он спросил. «Итак, вы согласны с мнением матушки?» «Вполне!» ответил Карл, не подозревая, что всаживает тысячу кинжалов в сердце герцога. Это рассердит Маргариту, зато обрадует Анрио. Он позвал офицера своей стражи и приказал сообщить Генриху, что король просит его к себе, но тотчас передумал. «Нет, не надо, я сам пойду к нему. А ты, Лансон, предупреди Анжу и Гиза». Выйдя из своих покоев, он пошел по маленькой винтовой лестнице, по которой поднимались на третий этаж, и которая вела к покоям Генриха. Глава десятая. Мстительные замыслы. Генрих, воспользовавшись короткой передышкой, которую он получил благодаря своей выдержке на допросе, забежал к госпоже Десов. Здесь он застал Артона, уже совсем оправившегося от своего обморока, Артон мог рассказать только то, что какие-то люди ворвались к нему и что их командир оглушил его, ударив эфесом шпаги. Участь Артона никого тогда не беспокоила. Екатерину, видав его распростёртым на полу, подумала, что он убит. Но Артон пришел в себя как раз в промежуток времени между уходом королевы-матери и появлением командира ее охраны, которому было приказано очистить комнату, и нашел убежище госпожи Досов. Генрих попросил Шарлотту приютить у себя юношу до получения вестей от Де Муи, который не мог не написать ему из тех мест, где он скрывался. Тогда он отправит с Артоном свой ответ Де Муи и таким образом сможет рассчитывать не на одного, а на двух преданных ему людей. Этот план был принят, и Генрих вернулся к себе. Рассуждая сам собой, он принялся ходить зад и вперед по комнате, как вдруг дверь отворилась, и вошел король. — Ваше Величество! — воскликнул Генрих, бросаясь к нему навстречу Собственной персоной! Честное слово, Анрио! Ты отличный малый! Я начинаю любить тебя все больше и больше! — Ваше Величество! Вы слишком добры ко мне! — ответил Генрих. — У тебя только один недостаток, Анрио! «Какой — Какой? — спросил Генрих. — Может быть, вы, Ваше Величество, имеете в виду, что я предпочитаю соколиной охоте охоту с гончими? — В этом вы не раз меня упрекали. Нет — Нет-нет, Анрио, я говорю не об этом недостатке, а о другом. — Если вы, Ваше Величество, объясните мне, в чем дело, я постараюсь исправиться, — отвечал Генрих, увидав по улыбке Карла, что он в хорошем расположении духа.